Принцесса Анна Леопольдовна после своего разговора с поразившим ее своей проницательностью продавцом амулетов пришла к себе в уборную сильно взволнованная и, как бы совершенно забывшись, отдалась в руки своих камер-юнгфер, которые принялись хлопотать возле нее. Юлиана села у туалета и, угадывая причину волнения принцессы, видимо, старалась понять, радостно это волнение или нет. Странный гадальщик говорил ясно о графе Линаре, с которым грубо была разлучена Анна Леопольдовна, и эти воспоминания прошлого могли разбудить в принцессе давно улегшуюся, как казалось Юлиане, горечь этой разлуки. Но он говорил также, что она может увидеться с ним вновь, и эта надежда на будущее могла явиться настолько радостную, что заслонит собою горечь воспоминания прошлого. И Юлиана старалась по выражению лица Анны Леопольдовны распознать, о чем она думает – радуется или печалится, и верит ли предсказанию продавца амулетов или нет. Сама Юлиана не верила. Но напрасно она всматривалась в так давно изученное ею и так хорошо ей известное лицо принцессы. Оно казалось совершенно холодным и неподвижным, Видимо, Анна Леопольдовна была совершенно безучастна к окружавшему и далеко-далеко унеслась своими мыслями. Она сидела, облокотившись на ручку кресла и смотрела куда-то в сторону мимо зеркала, машинально подчинившись одевавшим ее камер юнгферам. Лишь когда ее сложная прическа была совсем уже готова, она вдруг заметила, что ей слишком крепко затянули волосы и велела перечесать себя. Туалет принцессы еще далеко не был окончен, когда пришли доложить, что приехал Миних. В этом приезде не было ничего ни удивительного, ни необычайного. По распоряжению регента фельдмаршал состоял, так сказать, при Анне Леопольдовне и на его обязанности лежало приезжать в любой час во дворец, чтобы узнать новости относительно младенца императора и его родительницы. Тут только, когда доложили о приезде Миниха, Анна Леопольдовна заметила, что замешкалась со своим туалетом и стала торопить своих камер юнгфер. Наконец, одевшись кое-как, Впрочем, она всегда кое-как одевалась. Она вышла к ожидавшему ее Миниху. Он был в розовой маленькой гостиной. Она вышла к нему одна. И это свидание их и весь последующий разговор происходили у них с глазу на глаз. Миних, когда она вышла к нему, поглядев ей в лицо, поразившее его бледностью и блеском совершенно особенных глаз – чуть подернутых влагою, спросил о ее здоровье. «Нет, так ничего. Я совсем здорова. Просто погода действует на меня». миних подтвердил, что погода действительно отвратительная, совершенно забыв, как только что перед тем нравилась ему эта погода, когда хвалила ее Доротея. Он справился о здоровье его величества императора. Анна Леопольдовна ответила, что сын ее здоров. а принц Антоне Миних не спросил. Как только села Анна Леопольдовна и предложила сесть и Миниху, тот заметил на среднем пальце ее руки кольцо с черным камнем и внимательно быстро глянул ей прямо в глаза. Когда он рассуждал о письме, то думал, что если письмо не ловушка, то, скорее всего, оно идет от лица или, может быть, от сторонников Елисаветы Петровны, цесаревны на которую такая выходка была вполне похожа, потому что соответствовала ее живому бойкому характеру. От Анны Леопольдовны он этого не ожидал. Но тут, увидев кольцо на ее руке, он вспомнил известную ему сцену при перевозе младенца императора из Летнего в Зимний дворец, а также обхождение Анны со своим слабодушным мужем. И взглянув на нее еще раз, Понял, что и Анна Леопольдовна может быть способна на смелый шаг. Она сидела и, опустив голову, машинально в это время вертела кольцо, которое было дано ей продавцом амулетов, и которое она забыла снять, занятая совсем другими мыслями во время своего туалета. И теперь, случайно начав вертеть это кольцо, Она обратила внимание и вспомнила относящиеся к этому кольцу слова странного человека, который якобы был способен заговорить ее тоску. Она спросила у Миниха, как перевести по-немецки слово «заговор». Он удивленно поднял брови, еще пристальнее поглядел ей в глаза и раздельно и внятно, стараясь следить за малейшим движением ее мускулов, ответил... «Заговор по-немецки «фершвернг»» – Анна Леопольдовна вздрогнула. Собственно, она спрашивала вовсе не о том заговоре, о котором упомянул своим переводом Миних. «Фершвернг» означала «заговор политический», «комплот». А она думала о заклинании. Ей только что в гардеробной, передавая кольцо с черным камнем, говорили, что возле нее есть человек» военный, храбрый, старый, рассудительный, и что, если она хочет, чтобы он начал действовать решительно, она должна надеть при разговоре с ним это кольцо. Миних был военный, старый, охрабрее и рассудительнее его Анна Леопольдовна не знала никого при дворе. И вот он сам... Увидав на ее руке кольцо, ясно намекает своим словом фершверинг на то, что готов действовать решительно. Теперь принцессе вдруг стал понятен этот продавец амулетов, так ясно рассказавший ее прошлое. Он, очевидно, был подослан Минихом, и не было ничего удивительного, что ему было известно поэтому ее прошлое. «Не было тоже удивительно, что он говорил и о будущем, потому что, если Миних возьмется за это дело, есть полное основание ожидать, что удача будет на его стороне. И тогда она, Анна Леопольдовна, станет госпожою не только в этой обширной, совсем незнакомой ей стране, которую называют Россией и которая так широко расползлась по географической карте, но, главное, станет госпожою самой себе» и выйдет из-под чужой, ненавистной и гнетущей ее опеки, не позволяющей ей увидеться с любимым человеком. Весьма понятно, что принцессе пришло так же в голову, что Миних через своего продавца амулетов дал ей понять, что если она решится действовать, то в случае удачи немедленно будет вызван польско-саксонским послом красавец Ленар в столицу русского государства». Для Миниха, после того, как он увидел кольцо на руке Анны Леопольдовны, и в особенности после того, как она произнесла такое решительное слово, как «заговор», не было уже сомнения в том, что письмо, полученное им сегодня, было написано или самой принцессой Анны Леопольдовной, или же, во всяком случае, с ее ведома. Им нужно было лишь высказаться, и они высказались». В продолжении всего разговора Анны Леопольдовны с Менихом не было ни разу не только произнесено имя герцога-регента, но даже само предприятие их не было определено словами. Они говорили недомолвками и намеками. Мених не решился спросить у принцессы, она ли прислала ему письмо, а она, в свою очередь, не спрашивала его, его ли кольцо с черным камнем было у нее на руке. Им как будто достаточно было того, что они знают один про другого, что каждый думает. Имели внешнее выражение согласия этих дум, закрепленное произнесенным принцессой словом «заговор», которое Миних перевел на немецкий язык словом Фершверунг. Несмотря на то, что они сидели одни в розовой гостиной, они точно боялись, что сами стены подслушивают их, и не хотели произносить вслух то, что думали». Но это им не мешало понимать друг друга, и этого им было довольно. «Итак, значит, решено?» – произнес Миних, внимательно взглядывая на принцессу. «Решено действовать безотлагательно в первый же удобный к тому момент». Анна Леопольдовна чувствовала, что в эти минуты решается ее судьба, что эти минуты – самые важные в ее жизни, могущие иметь решающее значение на всю ее будущность. И какую светлую казалась эта будущность, сколько радости обещала она, если удастся то, что затевают они с Минихом». Между ними не было договорено, что принцесса станет во главе правления, но, во-первых, это разумелось само собою, а во-вторых, этот продавец амулетов, который, она была уверена, был подослан Минихом, говорил ей ясно, что власть будет в ее руках. Она хотела этой власти, но не для того, чтобы властвовать, нет. Она готова была уступить все свои права фактически Миниху, если он потребует этого, и оставить за собою одно только право – свободы, которое так нужна была ей и которой она никогда не пользовалась в жизни. Но тут же у нее мелькнула мысль, А что, если все это вдруг окажется лишь невыполнимую сказочную мечтою, которая разобьется при первой же попытке перевести ее в действительность, и герцог выйдет победителем, как выходил он до сих пор победителем из всяких затруднений? Она закрыла лицо руками, крепко прижала ладони к нему и из-за них вдруг произнесла. «А знаете, граф, нет, лучше не надо, я боюсь». Она отняла руки и взглянула на Миниха, чтобы посмотреть, какое у него было выражение, чтобы узнать его ответ по этому выражению, так как он молчал и, видимо, не хотел отвечать словами. Лицо Миниха было спокойно и светилось его симпатичной, в былое время стольким женщинам, нравившейся улыбкой. «То есть чего же вы боитесь, ваше высочество? Ведь ему и кажется ни о чем страшном и не говорили». Как не говорили? Вы мне сказали «решено», а решиться на это... Мало ли на что можно решиться, ваше высочество. Впрочем, я ни о каком серьезном решении не говорил. Просто так поболтали мы с вами, право, я не помню о чем. Простите, если я напугал вас чем-нибудь». Но, говоря это, фельдмаршал знал отлично, что пугает ее теперь только именно своими словами. И Анна Леопольдовна действительно испугалась. Испугалась того, что ее надежды рухнули, и что нет и не будет просвета в том положении, в котором она находилась под гнетом герцога Регента. Нет, неправда. Слышите ли, граф, неправда. Вы говорили, да, и вы знаете о чем. Я... Согласна, это надо, надо Необходимо сделать во что бы то ни стало Какого бы риска это ни стоило Миних никогда не рискует Если я возьмусь за какое-нибудь дело То это будет делом верным И я доведу его до конца Во что бы то ни стало Доведете? Да? Тем лучше А я помолюсь за вас и буду надеяться Принцесса дотронулась рукою до руки собеседника, которую он держал на коленях. Мених пригнулся, поцеловал ее руку и произнес. «Восьмого мой сын дежурный во дворце, и восьмого я обедаю у герцога». Анна Леопольдовна опять, когда дело дошло до назначения срока, видимо, смутилась и протянула. «Неужели восьмого?» «Так скоро!» «А чего же мне не обедать у его светлости восьмого числа?» Миних усмехнулся и показал поклонам, что просит, чтобы принцесса отпустила его.